Жак растолок в небольшой миске сваренную картофелем и плеснул немного молока. Все это он тщательно перемешал и принялся кормить младшего ребенка. Что-то долго он лежит, задумчиво произнес Медянчик, поглядывая на Мака. Не случилось бы чего. Пойду проверю, произнес Рум, поднимаясь на ноги. Стой, тут же вскинулся Жак. Он сказал не ходить, на нем магия сильная. Я его трогать не собираюсь, фыркнул Рум. Так, погляжу, дышит он вообще или нет. Рум отправился в сторону лежащего без сознания подмастерья. Когда он подошел к нему, то присел на корточки и начал вглядываться в его лицо. — Ты же безумец! — начал шептать он. — Тебе же плевать на живых, так? Ты будешь убивать, пока дышишь. Но даже если перестанешь, не факт, что прекратишь. Я вижу тебя насквозь. Ты обезумевший некромант, и не остановишься ни перед чем, пока не захватишь все и всех. Рум осторожно сунул руку к поясу и достал нож. — И плевать ты хотел на империю, на живых, на солдаты, кланы. Тебе нужна лишь власть, темный ублюдок! — прошипел сквозь зубы он. Воин наклонился вперед. В руке блеснуло лезвие стилета. Одна рука схватила мака за ворот рубахи, а вторую он отвел немного назад. — Миг и лезвие... — Что ты делаешь? — послышался голос Жака. Рум замер, не закончив движение. — Что? — не сразу сообразил, что ответить воин. — Что ты собрался сделать? — спросил Жак, доставая из ножен клинок. — Ты чего это удумал? — набучился Рум. — Ты это брось, слышишь? — Что ты сейчас собирался сделать? Отвечай! — выкрикнул Жак. — И не двигайся, не то распластаю, моргнуть не успеешь. — Я... — обернулся к лежащему без сознания темному Руму. — Да я ворот хотел ему подрезать. — Дышит он трудно, вот я и... — У него воротник свободный, — произнес Жак. — Там ни пуговиц, ни вязок никогда не было. — А ты чего о нем так печешься? — с прищуром перебил его рум. — Ты видел, что он сделал? Ты сам же детей кормишь. «Что — Что? — нахмурился Жак, пытаясь понять, о чем говорит взбешенный воин. — А ничего, головой своей подумай и вокруг посмотри. Он же всех в трупы ходячие превращает. Уже плевать хотел на империю. Ему на всех плевать. Он... — Убери нож. Видя обезумевшие глаза, произнес Жак и повторил более настойчиво. — Нож убери. Ты... Ты ничего не видишь. Он не за империю воюет, — рыкнул Рум. — Он гниль, который остатки империи поглотит. Ты... — Эй! — крикнул Билл, наблюдая издалека перепалку. — Вы чего там устроили? — Все нормально. Махнул рукой Рум и убрал нож за пояс, после чего взглянул на Жака. Правда ведь? И, не боясь, прошел мимо парня, который так и не смог возразить старшему товарищу.